Глава четырнадцатая Выйдя из дома, где жил Билл Хендером, Терри Клейн заметил полицейскую машину, остановившуюся у края тротуара на другом конце улицы. Клейн машинально пошел в противоположном направлении и вошел в первую попавшуюся бакалейную лавку. Войдя в лавку, Клейн сразу направился к прилавку с продовольственными товарами, расположенными в глубине магазина. Дверь снова открылась, и на пороге появился внушительный силуэт инспектора Мэллоу. Клейн сделал вид, что не заметил вошедшего. Взял с полки две банки ананасового сока. Мэллоу развернул перед носом бокалейщика отпечатанный лист бумаги. «Покупал ли у вас кто-нибудь на этой неделе указанные продукты?» «Один и тот же человек!» Терри попытался спрятаться в углу, но услышал голос полицейского. «Скажите, пожалуйста!» Мистер Клейн, собственной персоной. Какая неожиданность. Что вы здесь делаете, мистер Клейн? Покупаю ананасовый сок. Очень интересно. Если не ошибаюсь, ваш квартал находится отсюда на порядочном расстоянии. Да нет, это не так уж и далеко. Вы имеете обыкновение делать покупки в этом квартале, мистер Клейн? Нет, но... Просто я проходил мимо и вспомнил, что у меня кончился ананасовый сок. Но ведь банки тяжелые. Отнюдь, это небольшие. Полицейский снова обратился к бокалейщику. «Посмотрите внимательно на этого человека. Вы его уже здесь видели?» Торговец отрицательно покачал головой. «Нет, никогда. И я не продавал за последние дни ничего из-за вашего списка». Добавил он, указывая на листок, который Мэллоу оставил на прилавке. Полицейский был разочарован. «Хорошо, если вы так уверены. Не говорите никому из клиентов о моем визите, понятно? Никому». «Я понял», — сказал бокалейщик, кивая головой. «Вот и хорошо. Все-таки очень любопытно, что я встретил вас здесь», — продолжал инспектор Мэллоу, повернувшись снова к Клейну. «И как раз в тот момент, когда я хотел задать вам несколько вопросов, предлагаю вам сесть в мою машину, и я подвезу вас домой с вашим соком». «Я предпочитаю пройтись пешком», — ответил Клейн. «Мне доставляет удовольствие ощущать под ногами твердую почву. Когда я вас отвезу отсюда, вы сможете погулять в другом квартале». «А здесь что, разродилась эпидемия?» «Здесь я бы вам не советовал». «Почему?» «Видите ли, я не все могу вам объяснить. Прошу вас в мою машину и не заставляйте меня прибегать к насильственным действиям. Мне необходимо поговорить с вами». Смирившись, Клейн занял место в машине рядом с Меллоу. «Мистер Клейн, люди, подобные вам, увлекающиеся игрой в сыщики-разбойники, очень усложняют нашу жизнь». «Что вы хотите этим сказать?» – поинтересовался Терри. «Вы прекрасно меня поняли. Я хочу сказать, что вам не следовало приходить в эту лавку, чтобы выяснить, где Эдвард Гаральд купил продукты, которые мы обнаружили на складе». «Но я ни о чем не спрашивал бокалейщика». «Нет, вы не успели, но вы подготавливали почву, решив купить ананасовый сок». «Прошу вас, не мешайте полиции вести расследование!» Клейн смущенно пробормотал. «Да, мне кажется, вы правы». Неожиданно Мэллоу сменил тему разговора. «Синтия Рентон, должно быть очаровательная девушка». «Действительно». «Вы ее уже видели после возвращения?» «Нет». «Представьте себе, что мы разыскиваем ее, чтобы задать ей несколько вопросов». «Это ваше право», — серьезно сказал Клейн. Мэллоу искоса посмотрел на него, затем перевел взгляд на дорогу. «Она была помолвлена с Эдвардом Гарольдом. Во всяком случае, все так считали». «Да, я понимаю». «Поэтому она должна знать, где он находится». «Или находился», — поправил Тейди. «Мы знаем, где он находился. На этом складе» с количеством продовольствия, достаточным для того, чтобы выдержать осаду. Продукты были куплены одновременно, но покупал их, конечно, не он. Вы думаете, что это сделала мисс Рентон? Мы не должны исключать эту возможность, но мы ни в чем не уверены, даже в том, что в прошлую ночь вы приехали на склад в такси. Почему же? Мы не все говорим газетчикам, мистер Клейн. «И мы обнаружили одну вещь!» Помимо сумочки мисс Рентон, Мэллоу недовольно сдвинул брови, а Клейн продолжал. «Что касается сумочки, то мне пришло на ум, что ее мог найти на складе Глостер, и, возможно, поэтому он и хотел встретиться со мной, чтобы я передал ее Синти. Мэллоу резко затормозил у тротуара, остановил машину перед пожарным краном и, выключив мотор, повернулся к Клейну. «Глостер говорил вам, что у него находится сумочка мисс Рэнтон? «Он мне ничего не говорил. Я просто ищу объяснение, почему он хотел встретиться со мной». «Ну что ж, это тоже мысль. Хотя у меня есть другая», — заявил Мэллоу, повернув ключ зажигания. «А именно, через десять минут я смогу удовлетворить ваше любопытство», — ответил полицейский, нажав на акселератор и включая сирену. «Куда вы так мчитесь, инспектор?» Спросил Терри. «Когда в голову приходит мысль, ей нельзя дать убежать. Мы едем к вам, где я продолжу расследование». «Ах так!» «Представьте себе, мистер Клейн, что прошлой ночью мы обыскали вашу квартиру». «Зачем вы мне рассказываете басни?» «Это чистая правда. Один из моих людей осмотрел все помещения под предлогом поиска утечки газа». «Вы что-нибудь обнаружили?» «Нет, ничего. Но, может быть, мы не все осмотрели. Ваша квартира находится под постоянным наблюдением. Тем не менее... Короче, если вы не возражаете, я хотел бы осмотреть ее более внимательно». «А если я возражаю?» «В таком случае мне придется взять ордер на обыск». «В таком случае я не буду возражать». «Очень приятно иметь дело с философом», – заверил Меллоу. Полицейский остановил машину напротив дома Клейна, и Терри медленно вышел из нее, умоляя Господа, чтобы яд той заметил его в окно. «Давайте поживее, мистер Клейн!» – поторапливал его Меллоу, «Поскольку от этого все равно не уйти, так уж лучше быстрее с этим покончить!» Подняв глаза к окнам своей квартиры, Терри внимательно всмотрелся в них и никого не заметил. «Я не пойду с вами», — неожиданно сказал он. «Если у вас есть ордер на обыск, пожалуйста, поднимайтесь, но я не обязан вас сопровождать». Сказав это, Терри развернулся и пошел по тротуару. Не успел он сделать пяти шагов, как Меллоу настиг его. «Я настаиваю на вашем присутствии». «Если вы не согласитесь сделать это добровольно, мне придется заставить вас силой!» Клейн проделал этот трюк только для того, чтобы продемонстрировать яд тою, если он наблюдал в окно, что его арестовывают. Он проворчал. «Ну ладно, идемте, я провожу вас». Подойдя к двери своей квартиры, Терри старался как можно дольше провозиться с ключом. Когда дверь, наконец, была открыта, Мэллоу решительным жестом отстранил его, чтобы войти первым. «Я отстой!» — крикнул Клейн и тут же добавил по-китайски. «Полиция ищет!» «Говорите, пожалуйста, по-английски!» — приказал Мэллоу. «Мой слуга лучше понимает по-китайски». «Очень жаль!» Ему нужно выучить английский, иначе вас ждут неприятности. Скажу вам по секрету, что у меня есть формальный приказ о вашем задержании. Если вы окажете сопротивление, или если ваши действия будут квалифицированы как подозрительные, я могу предъявить вам обвинение в убийстве Джорджа Глостера». «Обвинение в убийстве?» – переспросил Клейн, повысив голос. «Не совсем». «Только по подозрению в соучастии или что-то в этом роде. Мы поговорим об этом позднее». Ни я, Той, ни Соуха не подавали признаков жизни. Терри пересек столовую в направлении кухни. Мэллоу наступал ему на пятки. «Не понимаю, куда запропастился мой слуга?» – проворчал Терри. «Я хотел бы осмотреть спальню, мистер Клейн. И не пытайтесь вывести кого-нибудь из квартиры через запасной выход». «Ваш дом все равно оцеплен!» «Я ничего не пытаюсь. Я только ищу своего слугу», — ответил Клейн, открывая дверь в кухню. Яд той склонился над раковиной с механической точностью, разрезая на дольки луковицу. Соуха стояла на четвереньках мыло-кафельный пол, обмакивая щетку в ведро с мыльной водой, стоящее рядом с нею. Распущенные волосы скрывали ее лицо». Она даже не подняла головы при появлении двух мужчин и не удостоила их взглядом. Клейн недовольно проворчал, обращаясь к Ядтою. «Я предупреждал тебя, что не хочу больше пользоваться услугами этой женщины, поскольку она не пришла в назначенное время. Я обойдусь без нее. Можете получить расчет», — добавил он, обращаясь к Соуха. Она посмотрела на него непонимающим взглядом. «Вы не пришли вовремя». Я больше не нуждаюсь в вас. Можете уходить. Но я работаю, сказала Соуха бесстрастным голосом. Позвольте мне напомнить вам, мистер Клейн, вмешался Мэллоу, что вы не на Востоке. Здесь очень трудно найти домработницу. До сих пор я считал себя хозяином в своем доме, оборвал его Клейн. Кроме того, здесь нет так много работы, и мой слуга может вполне справиться с нею один. Но я знаю, что китайцы не любят работать в одиночку, поэтому я той и пригласил эту женщину. Забавно. В его возрасте? От китайцев всего можно ожидать. А старики питают слабость к молодым. Это во всех странах. Но я бы предпочел познакомиться с вашими спальнями. Хорошо, пойдемте. Я той проводи эту женщину. Ты меня понял? Она хорошая. «Она моет пол!» «Ты можешь сам сделать эту работу, понятно?» «Понятно», — сказал китаец, вонзив нож в деревянную доску, на которой резал лук. Затем, повернувшись к Соуха, он резким тоном заговорил по-китайски. «В спальнях все в порядке», — сказал он. Терри жестом пригласил Мэллоу следовать за ним. Инспектор, казалось уже не вдохновляла его идея он осматривал спальни без энтузиазма просто для очистки совести пустая формальность клейн теперь вы удовлетворены инспектор вполне я сожалею что доставил вам неудобства. надеюсь вы не сердитесь на меня нет нет хотите сигару я только проверю выполнил ли я то и мое распоряжение и он крикнул по китайски «Будет лучше, если Соуха выйдет одновременно с инспектором, чтобы ее не задержали полицейские!» «Она готова!» — ответил я от Той. «Значит, вы не сердитесь на меня?» — переспросил Мэллоу. «Я был с вами несколько рисковат, но вы ставите меня в такое положение...» «Нет, я не сержусь», — заверил его Клейн тоном утомленного человека. Когда они вышли в холл, из кухни появилась Соуха, держа в руке сверток, в который были упакованы элегантные туфли, пальто и шляпка Синти Рентон. На ногах девушки были одеты большие китайские тапочки, принадлежащие Яд Тойю. Она покорно последовала за Мэллоу на лестничную площадку, и Клейн закрыл дверь. Он быстро подошел к окну, чтобы удостовериться, что все прошло нормально. Девушку никто не задержал, и никто не донимал ее вопросами. Соуха шла по улице, волоча ноги и согнув плечи. Мэллоу сел в машину и через несколько секунд поравнялся с девушкой, жестом приглашая ее в машину. Соуха скромно покачала головой, продолжая идти, указывая рукой в направлении Чайна-тауна. Мэллоу настаивал. В конце концов, Соуха тяжело опустилась на сиденье автомобиля, словно у нее уже не было сил выразить полицейскому благодарность за его любезность. Клейн с тревогой смотрел на быстро удаляющийся автомобиль. Казалось, Мэло узнает, куда едет, и очень спешит. Клейн отошел от окна, подумав, что инспектор может до бесконечности допрашивать Соуха и ничего от нее не добьется. Однако будет очень досадно, если Меллоу все это время разыгрывал комедию, лишь делая вид, что принимает всерьез их игру.